Эпилог. Год спустя. Элеонора. Этот год выдался у нее сложным и нервным, но в итоге почти все пришло к ожидаемым результатам. Судебный процесс над Сергеем, где она выступала потерпевшей, завершился, несмотря на связи и деньги обвиняемого, справедливым приговором ему». Использование фальшивых документов обернулось для Элеоноры крупными проблемами – штрафом, невозможностью пока выехать за границу и многочасовыми хождениями по инстанциям в попытках вернуть настоящее имя. Но больше всего Элеонору угнетали постоянные разлуки с Фернандо, вынужденного жить в этот период на две страны. Но, словно устав проверять их отношения на прочность, высшие силы смелости велись и осыпали крупными и мелкими подарками. Во-первых, у Фернандо появилась маленькая племянница, которая родилась у Алехандра и Патрисии. Во-вторых, Аня встретила мужчину мечты и собиралась за него замуж. Рут написала, что отыскала какой-то совершенно потрясающий старинный шкаф, на которого уже нашла покупателя – И самое главное, наконец-то решились все проблемы с документами. Штраф был уплачен, дело закрыли, и Элеонора все-таки восстановила паспорт на свое настоящее имя. «Конец нашим бедам?» – обрадованно спросил Фернандо, когда Элеонора радостно потрясла перед ним полученными документами. «Еще надо визу получить. Как бы ни возникло проблем, моя репутация оказалась серьезно запятнана». «Справились со многим, справимся и с этим», – бодро заявил Фернандо. «Надеюсь. Очень хочу увидеть твою племянницу и Рут. Как же я по ней соскучилась!» «Увидеть Рут и ее новый старый шкаф», – засмеялся Фернандо. «Наверняка она тебе про шкаф писала больше, чем я о малышке. Не переживай. Я придумал, как сделать так, чтобы ты без проблем получила визу, а затем новый вид на жительство. Только не говорил». Ждал, когда у тебя будут документы, потому что без них нельзя. Какой способ, Фернандо? Простой, улыбнулся мужчина и обнял ее. Пожениться, и все. Тут, в Москве. Нужные документы я привез, как и кольца. Надеюсь, не ошибся с размером. Ну, ты даешь! ахнула Элеонора и отстранилась от него, но только за тем, чтобы заглянуть в его смеющиеся темные глаза. А что? «Давно пора. Или ты против?» – нахмурился Фернандо. «Не против, но...» «Что «но»?» – возмутился он. «Чем я как муж плох?» «Хорош, хорош!» – засмеялась Леонора. «Но неожиданно...» «А я думал наоборот, ожидаемо. Куда уж тянуть дальше? Жениться нам надо срочно. Причем срочно – это послезавтра. Уже все договорено. Анна постаралась». «Как?» Растерялась уже всерьез Элеонора. «К чему такая спешка?» «Как к чему? Рут продаст скоро свой шкаф, и ты его не увидишь, а она тебе этого не простит. То, что не побывала на твоей свадьбе, еще как-то переживет. А вот то, что ты не увидишь ее распрекрасную рухлить, то есть шкаф, будет припоминать тебе до конца жизни». Элеонора рассмеялась, но, услышав дверной звонок, нахмурилась. «Я никого не жду». «Зато я жду», – невозмутимо ответил Фернандо. «Твою подругу, Анну, она, с ее слов, нашла замечательный салон готового свадебного платья». «Но она же купила себе платье», – удивилась Элеонора под повторную триль звонка. «Балда», – произнес по-русски Фернандо понравившееся ему словечко, которое он выучил у Тихона. «Она купила, а ты нет». Элеонора бросилась открывать дверь по пути, взглянув на себя в зеркало, и, увидев в нем не себя с отросшими до плеч волосами, а двойника с короткой стрижкой, от неожиданности вздрогнула. Но тут же тихо рассмеялась, все делав пока еще непривычной ей стрижки, которую она сделала лишь вчера. Впрочем, неудивительно, что она иногда, всматриваясь в зеркальную гладь, ловила себя на мысли, что ожидает увидеть там не свое отражение, а себя другую. Так уже случилось однажды, вскоре после тех событий годичной давности, когда они с Фернандой и Тихоном отправились в парк аттракционов. Там, в комнате кривых зеркал, Элеонора вновь увидела себя из другой вероятности – Зеркало вдруг отразило ее не с отросшими и перекрашенными в натуральный тон волосами, а худощавую девушку с короткой стрижкой. Та, другая она, улыбнулась ей чуть виновата, словно просила прощения за то, что однажды в больнице попыталась ее задушить. А Элеонора, не в том, что девушка в зеркале ее услышит, еле слышно прошептала слова благодарности – «Если бы не Эля, оказавшаяся в нужный момент в ее реальности и остановившая проезжавшую мимо машину, Сергей бы убил ее». Но Эля, похоже, поняла благодарность и, прежде чем раствориться в зазеркалье, вскинула кулак в жести испанских республиканцев, но пасаран, и заговорчески улыбнулась. «Вторую девушку, светловолосую, Элеонора увидела спустя два дня во сне». Это был странный сон, молчаливый диалог с двойником, будто разговор без слов с самим собой. Они сидели рядом на скамейке на безлюдной станции в ожидании поезда и с улыбкой смотрели не друг на друга, а на бесконечно широкое полотно железнодорожных путей. И Леонора понимала, что, возможно, видит своего двойника в последний раз. Здесь на этой узловой пути, ненадолго сходясь в одной точке, дальше разбегались в разных направлениях. И кто там знает, пересекутся ли вновь на узловой 2 или узловой N? Или Нора вначале удивилась, почему Нора пожелала с ней встретиться в таком странном месте? но потом поняла, что зеркальные коридоры вызывают у той горькие воспоминания, напоминают об ошибке, когда Нора пыталась убить Элеонору и занять ее место. «Я делала это ради Фернанда, рассказывала ей Нора, не словами, а мыслями. И Элеонора также молча кивала, слушая ее. Фернандо говорил, что узлы нужны, чтобы упорядочить линии, А мне думается, что возникают они в определенные моменты. Когда ты жалеешь о выборе, теряешь дорогу, нуждаешься в маячке, поняла Элеонора. Да, узловая развязка путей, место, где корректируются и меняются направления, согласилась Нора. Поднявшийся ветер принес гул приближающегося поезда, и Нора обеспокоенно оглянулась. «Фернандо ошибся в том, что кто-то другой переводит стрелку твоей жизни. Стрелочник, ты сам. Всегда окончательное решение за тобой», продолжила она торопливым шепотом, боясь не успеть. «И то, что есть лучшие или худшие вероятности, неверно. Плохое и хорошее уравновешены между всеми линиями, потому что нет ошибочного выбора». Какой бы ты ни сделала, это всегда лучший на тот момент, даже если потом он вызывает сожаление. Продолжение сложностей – это развитие и опыт. Поэтому не бывает неудачного выбора. Понимаешь? Элеонора вновь кивнула. К станции подошел современный поезд с вытянутой, словно клюв, морды Хотя Элеоноре почему-то думалось, что Нора уедет в вагоне, который будет тянуть старинный паровоз. Черная дымящаяся трубой и лязгающая механизмами кофеварка в этом мистическом месте, казалось бы, куда уместней, выбранной двойником современной скоростной птицы. Но хозяйкой в той вероятности, куда отправлялась Нора, была не Леонора, а значит, и не ей было выбирать транспорт. В тот момент, когда перед Норой открылись автоматические двери, и она поднялась на преступку, Леонора вдруг осенила. Она вскочила на ноги и крикнула «Миронов! Доктор Миронов! Ищи его через Илью Зурабовича!» Ее голос утонул в шуме захлопнувшихся дверей, и Элеонора испугалась, что Нора ее не услышала. Но затем увидела в окне отъезжающего от станции поезда, как Нора с улыбкой помахала ей руками и успокоилась. «До встречи на следующей узловой!» – прошептала Элеонора вслед удаляющемуся поезду и на том проснулась. Сейчас, год спустя, она уже не была уверена, что их линии когда-нибудь вновь пересекутся. Хотя в том, что когда-нибудь случатся новые узлы, Элеонора не сомневалась. Скорее всего, пройдут они не так заметно. Просто в жизни случится событие или человек, который помогут ей в нужный момент скорректировать или изменить направление жизни. И все же иногда... Она ловила себя на том, что вглядывается в зеркальную поверхность в надежде хоть на мгновение, но увидеть себя из другой вероятности. Как стали бы развиваться события там, после пройденного узла? Но ей оставалось только представлять это и додумывать.